Зубатовская альтернатива Зубатов был не только замечательным сыскарем. Одновременно он прилагал огромные усилия, чтобы направить растущие и становящиеся опасным рабочие движения в мирное русло. Только вот выходило из этого. Полицейский социализм В новом веке рабочее движение продолжало расти. Работники охранного отделения прекрасно видели, что происходит. Особенно настораживало изменение социального состава заключенных, идущих по политическим статьям. И если до 1896 года большинство были интеллигентами, то теперь преобладали рабочие. Подчеркиваю, не те, кого административно высылали после забастовок, а именно осужденные. Знаковым событием стала знаменитая «Обуховская оборона», когда 7 мая 1901 года забастовка вылилась в баррикадный бой. То, что рабочие с булыжниками и арматурой стояли против вооруженных войск, вызвало отторопь. Стало ясно, что дело уже далеко зашло. Между тем, рабочее движение было в то время на перепутье, и от правительства в значительной степени зависело дать ему то или иное направление. Рабочие являлись той силой, которой жадно тянулись революционные организации, особенно социал-демократические. Социал-демократы старались уже тогда завладеть пролетариатом и направить его не только на борьбу с существующим политическим строем, но и против всего социального уклада жизни. Социальная революция и диктатура пролетариата уже были провозглашены тогда конечной целью борьбы. Конечно, все это казалось бреднями, увы то был момент, когда правительству надлежало владеть рабочим движением и направить его по руслу мирного профессионального движения. Вит и его министерство этим вопросом от сердца не интересовались. Из двух сил, правильным взаимоотношением которых в значительной мере разрешается рабочий вопрос, капиталисты рабочие, Вит смотрел только на первого. Не связанный ни происхождением, ни духовно со старым дворянством, и его родовитой аристократии, он очень заискивая в них светски, сердцем тянулся к новой знати, финансовой. И он и защищал, и весьма часто ущерб рабочему классу. Между тем, властям на местах приходилось сталкиваться и считаться с проявлениями рабочего движения. Надо было так или иначе действовать. В таком положении была и Москва. Генерал Спиридович. Тут надо кое-что пояснить. Фабричные инспекции, которые должны были разбирать трудовые конфликты, подчинялись Министерству финансов, которым с 1892 года руководил Сергей Юльевич Витта. Он являлся сторонником перевода России на капиталистические рельсы по либеральному пути. Так, в 1899 году Витта добился снятия ограничений на иностранные инвестиции. Они были введены при Александре Третьем. По мнению некоторых историков, это явилось одной из причин кризиса, о котором я упоминал. Именно при Витте в России появилось засилье иностранных банков, после чего иностранные предприниматели чувствовали себя в России как хозяева. Кстати, именно Витте в 1907 году посадил Россию на французскую долговую иглу. В силу тех же либеральных взглядов главным для Витте являлись интересы предпринимателей, а рабочие потерпят. Конечно, дело не только в Вите. Когда даже великие князья являлись пайщиками коммерческих компаний, какая уж тут забота о рабочих. Зубатов, как ему казалось, нашел альтернативу. Перейдя из революционного лагеря в правительственный, он стал убежденным монархистом. Монархизм тогда был разным. Речь не о тех, кому в школе или в кадетском корпусе вбили десяток истин а о жизненной позиции. Некоторые из чего-то полагали, что народ изначально обладает некой мистической любовью к царю-батюшке, что бы тот ни творил. Примечание. Среди современных монархистов эта идея доведена до полного абсурда. На одном форуме я прочел, что в 1917 году народ предал Николая II. Дальше уже некуда. А если не совсем любят, значит, это все жиды и студенты баламутят. В это, кстати, свято верил Николай II. Зубатов придерживался иного мнения. Он полагал, так как государь стоит над социальными группами, то он должен поддерживать всех и в случае конфликтов решать споры. А если дело обстоит не так, нехорошо. Зная непочтительность к себе народной массы и живую ее веру в монархический принцип, нобилитет, то есть буржуазия, примечание авторское, старается сохранить монархию в целях вязчивого использования ее в своих видах и притом безнаказанно со стороны рабочих масс. Попавшись на эту удочку, монархическая власть принуждена в дальнейшем играть роль гренадера на сундуках нобилитета. Полковник Зубатов То есть, если предприниматели слегка взорвались, то власть, представляющая монарха, должна им объяснить, что так поступать не надо. Это не стоит понимать так, что Зубатов ненавидел буржуев. Он просто считал их одной из необходимых сторон. Но только одной из. Суть идеи Зубатова – так называемая легализация, создание легальных профсоюзов, которым государство будет помогать мирно решать трудовые конфликты. Идея, скажем так, интересная а по тем временам и подавно. Пробить ее было непросто, но Зубатов нашел покровителя, им стал московский градоначальник великий князь Сергей Александрович. В чего вдруг непонятно. Впрочем, Зубатов и иллюционеров убеждал. Поддержка была серьезной, и к мнению великого князя Николай II прислушивался. Сюда подверстался и московский обер полицмейстер Трепов, кстати, сын того Трепова, в которого стреляла Вера Засулич. Полицмейстер стал искренним последователем Зубатова и всячески ему содействовал. Во многом произошло это потому, что Трепов не был профессиональным полицейским. Он пришел из гвардии и такому крутому соскарю, как Зубатов, попросту верил. Последнее было немаловажно. Содействие главного городского полицейского решало многие вопросы. Получив от петербургского начальства добро, Зубатов стал действовать. Он начал создавать в Москве общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве. Интересно, что создавалось оно незаконно. То есть Зубатов отправил устав общества на утверждение в Петербург, где документ пошел гулять по бюрократическим дебрям. Эти прогулки могли продолжаться долго, и ускорить их ход не мог никто, ни бог, ни царь и ни герой. Про царя это не шутка. Но полковник ждать не стал. В конце концов, кто мог доставить неприятности рабочей организации? Охранное отделение или полиция часто рабочие сходки разгоняли городовые. Но в данном случае все было схвачено. Начнем с главного вопроса. Как сказал товарищ Сталин, кадры решают все. Для создания массовой рабочей организации требовалась инициативная группа. С этим у Зубатова было все хорошо. Несмотря на постоянные аресты, московские рабочие социал-демократические группы постоянно пытались возродиться. Но московская охранка работала на высшем уровне и знала о данных процессах чуть ли не все. Среди тех, кто шел в эти группы, были очень разные люди. Большинство из них искренне хотели улучшить жизнь рабочих. Но в революционных идеях разбирались слабо, если вообще разбирались. Такие несостоявшиеся марксисты были отличными кандидатами в Совет рабочих, так назывался руководящий орган будущего общества. Должно быть Зубатову, умевшему перевербовать и убежденных революционеров, переубеждать этих товарищей было даже скучно. Я подчеркну, Зубатов свой будущий актив отнюдь не вербовал в агента охранки, так что утверждение, будто Совет рабочих состоял сплошь из секретных агентов пропаганды противников. В чем различие? Агент работает в чужом лагере. Он должен маскироваться под тех людей. А эти рабочие совершенно искренне пропагандировали свою новую веру. Получали ли они деньги от департамента полиции? Наверное. Точных данных нет. Но они стали профессиональными профсоюзными вожаками. Началась деятельность рабочего совета с многочисленных, собрания рабочих, на которых активисты толкали речи, обличая революционеров и капиталистов и развивая взгляды Зубатова. Правда, иногда их заносило. Так на одном из собраний оратор, высказываясь о своей верности монархии, в конце изрек «Нам нужен наш царь». То есть вроде выходило, что нужен новый Эмильян Пугачев. Зубатов потом долго и нудно отбрехивался. Одновременно полковник нашел некоего профессора Озерова, который стал читать лекции об английских трэд-юнионах. Примечание. Английские профсоюзы. В отличие от других тогдашних европейских рабочих организаций, декларативно-аполитичные. Народ заинтересовался. Вскоре Озеров начал проводить собеседование, Они заключались в том, что профессор выслушивал претензии рабочих к администрации предприятий, после чего в фабричной инспекции отправлялась грамотно составленная бумага за подписью Совета с изложением данных фактов. В общем, пошла нормальная профсоюзная работа во Дворце труда и сейчас делают примерно то же самое. За одним исключением, хотя Трепов, а уж тем более Зубатов, не светились, те, кому надо, отлично знали, кто стоит за Советом. Так что фабричной инспекции пришлось работать всерьез. Дошло до Петербурга. Тамошние социал-демократические организации стали присылать своих делегатов познакомиться, что такое делается в Москве. Зубатов, зная о приезде этих ораторов, устраивал обыкновенно так, что гость допускался на собрание, ему разрешали говорить, но против него выступал заранее подготовленный, более сильный, горячий, талантливый оратор-москвич. Он побивал приезжего на диспуте, и приезжий проваливался на глазах рабочих. Революционер пасовал перед реформистом. После же диспутов на обратном пути в Петербург депутатов нередко арестовывали, что было большой тактической ошибкой, очень повредившей делу легализации. Генерал Спиридович. Был такой у Зубатова Никифор Красивский, оратор от Бога. Вот что вспоминает о нем очевидец. Он зло высмеивал существующие у нас революционные партии. Продали мне в лавке гнилую селедку, и партии спешат использовать случаи, предлагая кричать «Долой самодержавие!» С подачи либералов, ненавидящих Зубатова, уже за то, что служат в кровавой гебне, простите, охранке, его начинание получило название «Полицейский социализм». Полиция против предпринимателей. «Все это было хорошо, но мало». Для того, чтобы завоевать настоящий авторитет, Совету требовалось решать трудовые конфликты. А как решать? Да просто. Если на предприятии началась буча, туда двигался член Совета, но только не с пустыми руками, а с открытым листом, выданным московским оберполицмейстером, как представителю московского по фабричным делам присутствия. Это был официальный документ, свидетельствующий, что к фабриканту явился человек из полиции. С оберполицмейстером, то есть начальником ГУВД, конфликтовать было, что плевать против ветра. К самым непонятливым обращался лично Трепов. Вопрос решался. Это очень высоко подняло акции Совета. Рабочие пошли к Зубатову рядами и колоннами. Вся эта деятельность вызывала недовольство у многих. В первую очередь у революционеров, у которых буквально из-под носа уводили социальную базу. Но что они могли сказать рабочим? Что Зубатов им помогает неправильно? Они-то при московском охранном отделении ничего поделать не могли. Предприниматели, понятное дело, тоже были не в восторге. Но им трудно было предпринимать контрмеры, не жаловаться же на то, что московский оберполицмейстер заставляет их выполнять российские законы. Стали писать доносы. Дескать, Зубатов подрывает устои, а что дальше-то будет? И ведь многие из этих людей искренне возмущались полицейским произволом. Министру внутренних дел Сипягину, являвшемуся просто классическим образцом карикатурного тупого ретрограда, Игорь Зубатова решительно не нравились. Но поскольку полковнику покровительствовал великий князь Сергей Александрович, он терпел. Тем не менее, для солидности и демонстрации своей лояльности Зубатов привлек к сотрудничеству журналиста московских ведомостей Тихомирова. Об этом человеке стоит рассказать особо. Он прошел путь во многом похожий на путь Зубатова, только вот маршрут был куда-то покруче. Полковник в эволюционной среде не пошел дальше дискуссионных кружков, а Тихомиров являлся редактором газеты «Народная воля» издания, рекламировавшего терроризм. На упоминавшемся уже Липецком съезде он голосовал за убийство Александра II. Сам Тихомиров непосредственно в подготовке терактов не участвовал, но и без этого на виселицу нагулял. Впрочем, он не стал ждать, когда за ним придут, и в 1880 году он был за границу, где вместе с Петром Лавровым некоторое время редактировал народнический журнал «Вперед». Но внезапно бывший террорист раскаялся. В 1888 году он написал брошюру, почему я перестал быть революционером и попросил помилования, каково и было дадено. Вернулся он монархистом в духе Зубатова, только еще и очень религиозным. Зубатов к религии относился наплевательски и с тех пор работал в консервативной газете «Московские ведомости». Зубатов с Тихомировым друг другу понравились, и журналист стал помещать положительные материалы о деятельности зубатовцев. Тогда к газетам относились не так, как сейчас. Они были силой, тем более проправительственные московские ведомости. В начале 1902 года Зубатов решил устроить массовую акцию, показать свою организацию всему честному народу. Поводом стала годовщина освобождения крестьян. Московский градоначальник «Марш» разрешил. Все прошло хорошо. Около 40 тысяч рабочих без сопровождения полиции мирно прошли в Кремль к памятнику Александру Второму. Отслужили панихиду, возложили венок и столь же мирно разошлись. Это был грандиозный пиар власти. И знаете, как отреагировало правительство? Последовал секретный указ цензуры. Не следует дозволять обобщение этого отдельного факта и сообщение ему характера всероссийского события. И хотя этот указ кажется полным идиотизмом, со своей точки зрения власти были в чем-то правы. Они инстинктивно чувствовали опасность. Ведь те же самые рабочие через три года будут сражаться на баррикадах Красной Пресни под красными флагами. Главной бедой Зубатовского профсоюза было то, что он являлся колосом на глиняных ногах. Он ведь держался даже не на полиции, а лично на Зубатове и Трепове что и показали события, начавшиеся всего лишь через три дня после триумфальной манифестации, когда стартовала забастовка на фабрике Гужона. Началось правильно, с пустяков. Забастовали. Дело вроде бы по тем временам житейское, да не совсем. Все уперлось в личность предпринимателя. Юлий Петрович Гужон был одним из самых богатых и влиятельных в Москве фабрикантов. Да и в Петербурге у него связи было достаточно очень умный человек. При этом, разделяя взгляды Вита на капитализацию России, к зубатовским играм Гужон относился очень плохо. Так что, когда к нему явились с открытым листом ребята из Совета, он их просто посла куда подальше, задав вопрос «А кто вы такие?». Гужон прекрасно понимал неопределенный статус зубатовцев, а московский оберполицмейстер он не боялся. Московской охранки, видимо, тоже не очень. Зубатов оказался в скверном положении. Была бы его организация нормальной профсоюзом, поражение никого особо не волновало бы. Как говорится, не всегда побеждают наши. Но ведь что получилось? Какой прекрасный информационный повод для левой агитации. Дескать, видите, братцы рабочие, что мы вам говорили? Против акул капитализма и полиция бессильна. Зубатов через Трепова стал откровенно давить на Гужона, однако тот был не слабым парнем и не поддавался. И обер оберполисмейстера переклинило. а Трепове говорили, он так и остался гвардейским офицером со всеми особенностями этой касты. Разгорячившись, что ему смеют противоречить, он пообещал задавить предприятие Гужоны штрафами и даже выслать его из России. Предприниматель был гражданином Франции. Тот вроде бы начал поддаваться, но на самом-то деле, используя все свои связи, послал обстоятельную жалобу в Петербург. Теперь уже было на что всерьез жаловаться. И тут ударил Витте. Зубатов его буквально бесил. И не только по причине разных взглядов на развитие России. Любой крупный чиновник ужасно не любит, когда лезут в сферу его влияния. А зубатовцы фактически подменили с собой фабричную инспекцию. Надо сказать, что до этого полковник умело играл на противоречиях ведомств. Министр МВД? Примечание. Вообще-то такой аббревиатуры в Российской империи не использовалось, но мы понимаем, о чем речь. Сепягин, как уже говорилось, Зубатова не любил, но на жалобы из чужого министерства не обращал внимания. Однако теперь дело зашло слишком далеко. Забастовка была с треском проиграна. Но речь шла уже не о Совете рабочих, а о карьере Зубатова. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но 2 апреля 1902 года Сипягин был убит террористом ССР. И про все эти разборки забыли. Зубатов был нужен как профессионал. Новый министр МВД Плеве в конце 1902 года перевел его с повышения в Петербург на должность начальника особого отдела департамента полиции. Между тем, Зубатовская организация посыпалась, хотя и получила таки официальный статус. Применять старые методы полковнику было уже нельзя, а без него зубатовцы ничего не могли. Формально она сохранилась аж до 1905 года в качестве вялого монархического рабочего клуба, в который рабочие ходили просто пообщаться. Никакого общественного значения эта организация уже не имела. Первая легальная российская партия. Об этой истории не любят вспоминать, потому что она всем не очень удобна. Речь идет о первой легальной российской политической партии, которая образовалась в 1901 году и тоже связана с именем Зубатова. Эта история развивалась параллельно с московскими событиями. Все началось с того, что в начале 1900 года ребята Зубатова провели крупную ликвидацию организации «Бунда». Делалось это в лучших традициях полковника. В Минск заранее приехал ротмистр Геранди, который создал собственную розыскную структуру. Некоторое время занимался оперативной работой, а потом понеслось. Целыми вагонами возили арестованных в Москву, где и производились расследования. Шли допросы, и по ним производились новые аресты. Результаты обысков, в общем, были недостаточно хороши. Бундовцы вели себя весьма конспиративно и осторожно. Редко, редко находили одну нелегальную брошюру или прокламацию. Найти какую-либо рукопись, письмо, заметку конспиративного характера было почти невозможно. Спиридович. Тем не менее, брали много и, казалось бы, бессистемно. Но это только так казалось. В конце концов, всех лидеров Бунда повязали, обнаружили типографию. Кстати, В сети жандармов попался социалист-революционер, будущий знаменитый террорист Григорий Андреевич Гершуни. Впрочем, он сумел выкрутиться. Но о Гершуне будет рассказано дальше. На момент ареста он террором еще не занимался. Бунду был нанесен серьезный удар, но не смертельный. И Зубатов это понимал как никто. Дело в том, что он проводил такую же ликвидацию в 1898 году. Тогда все было даже лучше, агенты охранки пасли бунт с самого момента его создания. И вот за два года организация выросла снова и теперь во всю развлекалась, устраивая многочисленные забастовки. Зубатов уже убедился в главном отличии нового времени от периода народовольцев. Теперь на место арестованных революционеров тут же приходили новые, забегая вперед. Можем сказать, что так дело и пойдет до самого 1907 года. Потому-то он и влез в эксперименты с рабочим движением. Нечто подобное, Совету рабочих, Зубатов хотел устроить и в западном крае. И именно поэтому аресты проводились столь бессистемно. Зубатову хотелось наловить побольше разных людей, примыкавших к бунду, чтобы разобраться, кто они такие. Результаты собеседований с задержанными внушили полковнику оптимизм. Он оценил ситуацию так. В еврейском движении принимает участие главным образом зеленая молодежь, часто весьма симпатичная, мягкая и отзывчивая, формирующая взгляды на литературе 60-х годов и повторяющая революционные зады, причем будучи до крайности мало осведомлена в революционных теориях, будирует и шумит примечание. Будировать, французское «будер», проявлять недовольство. Отступление. Местечковые заморочки. Имеет смысл рассказать, что происходило в черте оседлости. Оставим в сторону национальные противоречия. Зубатов занимался евреями, вот на них и остановимся. Если не считать крупных городов, еврейское население Белоруссии и правобережной Украины группировалось в так называемых местечках, очень своеобразных населенных пунктах, совершенно особенным укладом жизни, замкнутым на себя. Отсюда в русский язык и пришло слово «местечковый», означающее сосредоточенность на узких местных интересах. Впрочем, и в крупных городах, вроде Минска, Гомеля или Витерска, евреи тоже предпочитали вариться в своей среде. В западном крае существовали многочисленные предприятия, правда, в основном мелкие, на которых шла та же самая классовая борьба. Еврейские предприниматели, точно так же, как и русские, прижимали своих соплеменников рабочих и точно так же не желали понимать, чем это может закончиться. Но в местечках имелась одна особенность. Тут жили по традициям, которые были очень жесткие. Шаг вправо, шаг влево, побег. Однако времена наступали веселые, и значительной части молодежи такое положение не нравилось. Так что мотивацией многих, кто шел в бунт, была просто протестная реакция, как сегодня идут в панке. Причем дело обстояло куда жестче, чем у русских, украинцев или поляков. Там нередко случалось, что молодой человек, поувлекавшись всякими революционными закидонами, потом возвращался под родимой кров и нормально жил. Молодому человеку или девушке из местечка возврата не было, хотя бы потому, что революционные учения были атеистическими. С точки зрения ортодоксальных евреев, увлечение ими являлось предательством веры, а вот этого не прощали. Пути молодых отступников вели не только в бунт. Все большей популярностью пользовались социалисты-революционеры, которые как раз создавали свою всероссийскую партию. Начали появляться анархисты, эти покажут класс позже. Кроме того, имелась местная экзотика, вроде организации «Пуалейцион». Это были так называемые левые сионисты. Как известно, в то время главной идеей сионизма был отъезд всех евреев в Палестину. Так вот, эти товарищи и собирались строить в Палестине социализм. Примечание. И именно от тех из них, кто все-таки доехал до Палестины, пошло движение по созданию коммун-кибутцев. Все эти группы рекрутировали сторонников из одной среды, еврейской молодежи, и были очень шумными и склочными. Но забастовки-то организовывали, газеты, листовки печатали. Кстати, местечковая верхушка смотрела на эту публику без всякого восторга, поскольку молодые радикалы подрывали ее влияние. Так что в полицейских документах есть свидетельство, что равина со спокойной совестью сдавали ирлюционеров жандармам. Никакая пресловутая еврейская солидарность их не останавливала. В общем, для Зубатова это были самые подходящие люди. Только вот возникал вопрос, а каким образом в данной среде проводить легализацию? Монархическая идея в черте оседлости – это, что называется, из раздела юмора. С другой стороны, московских рабочих волновали только социальные вопросы, а тут имелся еще и национальный. Вот и зародилась у Зубатова совершенно безумная, на первый взгляд, идея – создать еврейскую партию. Разумеется, создавать ее с нуля было бессмысленно. Ее бы съел бунт, который очень быстро оправился после арестов. Да и кто бы такую позволил? Так что начали с экономики. Но опять же, нужны были люди. И Зубатов их быстро нашел. Самой большой его удачей было привлечение на свою сторону Марии Вильбушевич. Несмотря на свою молодость, на момент ареста ей исполнился 21 год. Это была очень заметная фигура в бунде. Она происходила из богатой купеческой семьи и имела, скорее, богемный склад характера, в идеологии совершенно не разбиралась, да и вообще Манечку, так ее звали все, даже Зубатов, больше интересовал сам процесс. Но нравилось девушке находиться в центре внимания. А была она, прямо скажем, не первой красавицей. Куда и деваться, кроме как в революцию? Так что разогитировать Манечку особого труда Зубатова не составило. В самом деле, что получалось? Можно делать то же самое, что и раньше, только совершенно легально, не опасаясь, что посадят. Поэтому, выйдя на свободу после ареста, Мария Вильбушевич сделалась пламенной сторонницей Зубатова. И еще сторонники нашлись. Интересно, что в союз с Зубатовцами вступил по аллеи Цион. Полковник против сионизма ничего не имел. Он считал, Если думают о своей Палестине, значит в Россию в революцию не пойдут. Тем временем зубатовцы начали активную деятельность. Сам полковник сидел в Москве. В Минске заправлял всем начальник местного жандармского отделения полковник Васильев, большой поклонник зубатовских идей. В отличие от Москвы, агитация проводилась не собраниями, а действиями не только в Минске, но и по всей Белоруссии. Данная местность имела одно серьезное отличие от Москвы. В ней преобладали мелкие предприятия и кустарные мастерские. Малые предприятия поднять на забастов не так уж сложно, что зубасываться и делали. А потом добивались успеха с помощью Васильева. Вначале это как-то прикрывалось, но довольно быстро полковник плюнул на жалкую пародию на скрытность. провинции же все все знают и стал действовать в открытую. Например, во время забастовки минских слесарей, которым хозяева пытались увеличить рабочий день, Васильев вызвал представителей тех и других в свой кабинет и заявил, дескать, рабочие неправы, что бросили работу, но и вы, господа, извольте соблюдать законы. И что может мелкий фабрикант поделать против жандармского полковника? Одних участие жандармерии в рабочих конфликтах шокировало, а других наоборот. Так и почему бы и нет? Ряды зубатовцев быстро росли. Кстати, рабочее движение в Беларуси имело интересную особенность. Поскольку предприятия были мелкие и мельчайшие, профсоюзы создавались не по территориальному принципу, то есть по предприятиям, а по профессии У Слицарей свой союз, у плотников свой. Бунт поступал точно так же. Это позволяло проводить забастовки, например, приказчиков, продавцов в лавках, извозчиков, на которых РСДРП никогда внимания не обращало. Не потому, что СДК что-то имели против них, а просто возиться с ними времени не было. А 27 июня 1901 года была образована еврейская независимая рабочая партия ЕНРП. Целью прозглашалось поднятие материального и культурного уровня еврейского пролетариата. Декларировалась абсолютная аполитичность. Самое смешное, что на это в Петербурге не отреагировали никак. Однако, чем дальше, тем становилось понятнее, что затея эта тухлая. Зубатов ведь совсем не собирался быть крышей для профсоюзов. Он полагал, надо только дать первоначальный толчок, а там они будут сами разбираться. Ага, конечно. Самим-то труднее. Идеологически же ЕНРП все более становилась откровенно сионистской, а к этому течению далеко не все представители власти относились так же спокойно, как Зубатов. Тем временем предприниматели засыпали губернатора жалобами, и тот стал недоумевать. Да что тут, черт возьми, происходит? А напряжение в стране росло. Все большую популярность набирали эсеры. Так что с одной стороны партия начала терять популярность, с другой на нее все хуже стали глядеть власти. В итоге ЕНПР сам распустилась в 1903 году. Считается, что последней каплей стал Кишиневский погром. Но и посмертно независимцы успели отличиться, положив начало краху Зубатова. Крах идеи. В середине 1902 года представители независимого союза рабочих, филиал ЕНПР, прибыли в Одессу. Одесса-мама тогда была развеселым местом. Большой портовый город, через который шел основной поток экспорта зерна, был буквально набит рабочими, причем очень обозленными рабочими. Заработная плата в Одессе сильно отставала от других крупных городов а цены примерно соответствовали самому дорогому городу империи Санкт-Петербургу. Да и зарплата рабочим доставалась не вся. В порту и в других местах, где на работу принимали артелями, бригадами, существовала система посредников, без которых получить работу было невозможно. Эти посредники за свои услуги отбирали у артелей от черти до третьей заработка. Да и вообще рабочих обманывали и обсчитывали совершенно бесстыдным образом. Прибавьте сюда многонациональный состав одесситов. В итоге такой богатой палитрой радикальных группировок не мог похвастаться ни один из городов Российской империи. Вот далеко не все. Социалисты-революционеры, социал-демократы-искровцы, сторонники РСДРП, социал-демократы-экономисты, анархисты нескольких толков, бундовцы, пуалейцыон, украинские националисты, И вот в эту пёструю толпу влились независимцы. У них было преимущество. Одесский полисмейстер генерал Бессонов получил соответствующие инструкции – всячески содействовать зубатовцам. А те и стараться. Процесс пошел по знакомой нам схеме. Ребята быстро сориентировались в ситуации и напрочь забыли про то, что приехали от еврейской партии. Начали создаваться профсоюзы, в которых на веру и национальность не смотрели. Но настоящие дела закрутились в феврале 1903 года, когда в Одессу прибыл некий Герман Шаевич. Он работал на Зубатова, но полковник, убедившись в незурядных организаторских способностях Шаевича, предоставил ему очень широкую самостоятельность по принципу «главный результат». Так что данный товарищ делал, что считал нужным. Он быстро сколотил достаточно многочисленные профсоюзы и начал очень интересные игры. Если в беларуси зубатовцы организовывали забастовки на мелких предприятиях в агитационных целях, то Шаевич пошел дальше. Он стал это проделывать для тренировки. Ведь в чем сила профсоюза? В солидарности его членов. Одно предприятие бастует, остальные помогают забастовщикам. Собирают деньги, не позволяют никому идти в штрейкбрехеры и так далее. Вот это и отрабатывало на мелких забастовках Шаевич. Ну, и заодно у рабочих росла уверенность в собственных силах. Независимцы стали сильно теснить остальных борцов за рабочее дело. И все шло хорошо, но тут вдруг в городе вспыхнула большая стачка. Сценарии. Массовая забастовка в России начала 20 века. Я уже рассказывал о большой забастовке в Петербурге в 1896 году. С этим явлением мы еще столкнемся не раз. Они возникали и развивались примерно по одному сценарию. Чтобы не повторяться, я этот сценарий приведу, в дальнейшем указывая лишь отличия. Такое случается только если социальное напряжение достигло критической черты. Как в высушенном засухой лесу, где от одной выброшенной сигареты может полыхнуть страшный пожар. А любителей бросать сигареты в России хватало. Причем власти всегда ничего не замечали до того момента, когда что-то предпринимать было уже поздно. Но власти это ладно. А вот администрация предприятий почему ничего не видела? Видела. Но не могли они себя переделать, перестать смотреть на рабочих как на быдло. Начиналась забастовка с какого-нибудь совершенно пустякового случая, который не стоило выеденного яйца. Кого-то уволили, кому-то недоплатили, кого-то оскорбили. Для начала хватало одного ставшего цеха или малого предприятия. А соседи думали, там бастуют, а мы что? И дальше все катилось, как снежный ком. Разумеется, каждый новый присоединившийся цех, фабрик или завод выдвигали свои требования. Рабочие очень быстро организовывались, и дальнейшее развитие стачки шло уже волевым порядком. Ребята ходили с завода на завод, призывая присоединиться. Не всегда агитация, иногда угрозами, а порой и мордобоем. Тут же появлялись борцы за рабочее дело, которые с увлечением начинали лить в огонь керосин и оказывать посильную помощь. Предприниматели всегда проявляли фантастическое упрямство, чем также разжигали пожар. Требования забастовщиков становились уже очень серьезными. Нет, чисто политических лозунгов до 1905 года обычно не выдвигалось, просто планка требований подскакивала так высоко что разойтись по-мирному было уже невозможно. Власть действовала глупо и с опозданием. Пытались арестовывать зачинщиков, что было бесполезно, потому как приходили новые. Пытались вступать в переговоры бестолку. Рабочим становится скучно сидеть по домам, они начинают устраивать демонстрации. Их разгоняют. Снова кого-то арестовывают. В конце концов запал иссекал, и забастовка затухала. Конкретные результаты, кому что прибавили, а кому нет, были не важны. Общий итог всех массовых забастовок, упавший престиж власти и вывода рабочих – в следующий раз дружнее браться. Знаменитая южно-русская стачка началась на железной дороге. Кондуктор ударил своего подчиненного, тот цивилизованно обратился к мировому суде. Суд вынес решение в его пользу, но рабочего уволили. И началось по выше приведенному сценарию. Забастовала железная дорога, порт, а также команда находящихся там судов. Встали заводы. Огонь перекинулся на Николаев и Киев. Одновременно имелся и другой эпицентр, в Баку. Но о нем будет рассказано дальше. Сейчас нас интересует Одесса. Советские историки утверждали, что все эти забастовки, включая одесскую организовывали комитеты рсдрп Это не так. Другое дело, что искровцы, будучи неплохо организованными, быстро сориентировались в ситуации и на ряде предприятий сумели возглавить забастовку, а в других местах занимались уже знакомой нам листовочной войной и довольно быстро начали привязать влияние. Противостоять им в рабочей среде могли только независимцы. Напомню, у ребят Шаевича была как раз противоположная задача, нежели у социал-демократов гасить забастовки. Точнее, не давать им развиваться в такой вот пожар. А они ставятся во главе рабочих масс, опередив эсдеков. Не только не гасят стачку, а наоборот, всячески ее раздувают. Сам Шаевич тут был ни при чем. Он-то как раз пытался удержать своих рабочих, но уже ничего не мог поделать. Сам научил их на свою же голову. Его натренированные на малых стачках ребята увлеченно бросаются в поток. Так, в агентурных донесениях жандармов отмечено, что некий независимец, работающий в порту, усиленно бегает по судам, чьи команды еще не забастовали. После его посещения моряки вливаются в общие ряды. И таких деятелей множество. Возникает подозрение, что члены Зубатовских профсоюзов просто-напросто использовали полковника и его людей для того, чтобы пройти самый трудный нулевой цикл. А потом, когда началось серьезное дело, элегантно его кинули. Это не значит, что независимцы побратались с эздеками. Они друг друга продолжали не любить. Искровцы то имели глобальные цели, а зубатовцы, раз уж пошла такая пьянка, просто хотели сорвать с буржуев по максимуму. И что мог сделать Шаевич? Хотя по другим версиям он тоже был себе на уме. В конце концов, к августу 1903 года стачка закончилась. В Одессе применили вооруженную силу, разогнав митинг рабочих в Летнем саду. Кто-то из бастующих в итоге не получил ничего, кто-то сумел добиться уступок от предпринимателей. Шаевича объявили организатором забастовки и отправили на пять лет в ссылку. Зубатову тоже было невесело. Теперь все сразу обрушилось на Зубатову. Все враги его как бы объединились против него и решили использовать благоприятный момент для его падения. А Зубатове кричали, что он сам устроил забастовку, что он сам революционер. Обвинение в революционизме было, конечно, нелепо, но оно шло из кругов чиновничества, и его, конечно, подхватили в пику правительству. В дело вмешался великий князь Александр Михайлович, доложивший государю, что забастовку в Одессе устроил сам Зубатов. Спиридович. Итак, попытка создания мирных профсоюзов потерпела крах. Впоследствии многие говорили и писали, что власти проявили близорукость, а вот если бы, но ну, на самом-то деле Зубатовская затея была обречена на провал. Предприниматели упорно не желали делиться, власти столь же упорно не понимали необходимости ограничивать произвол капиталистов. В этой ситуации ничего иного выйти просто не могло. На этом карьере Зубатова пришел конец. Министр МВД Плеви его люто не взлюбил. Может, полковник и отделался бы назначением на должность начальника охранного отделения куда-нибудь в Киев, а может, и пересидел бы грозу. Но не такой он был парень. В то время среди высшего чиновничества плелся заговор против Плеви, во главе которого стоял давний противник полковника Витте. И Зубатов решил перебежать на другую сторону. Действуя в этом направлении, он стал заниматься откровенно некрасивыми делами, вроде фальсификации писем из народа в поддержку Витте, на чем и погорел. И тут ему все припомнили. Зубатов был выгнан со службы без пенсии отправлен в ссылку в Вологду. Правда, в 1906 году ссылку отменили и вернули пенсию, но на службе не восстановили. Что же касается зубатовских организаций, то судьба их такова. Западную и Одесскую разогнали полностью. Московская осталась как вялая тусовка. Но имелась еще одна. Ее уже в 1903 году Зубатов создал в Петербурге. После отставки полковника эту организацию возглавил Георгий Гапон.